Глава пятая. Техника гостеприимства. Часть первая. «Я буду питаться зернистой икрой, живую ловить осетрину, кататься на тройке над Волгой рекой и бегать в колхоз по малину». Самуил Маршак. В более-менее массовых количествах интуристы появились в СССР в 30-е годы. Начиная с 1929 года и до начала войны, СССР посетило 133 тысячи иностранных туристов. Их притоку предшествовало принятие постановления Совнаркома от 5 сентября 1931 года о развитии иностранного туризма в СССР. Иностранный туризм перестал рассматриваться как одна лишь пропаганда, предполагалось извлечь из него выгоду, сделать серьезным источником валюты. Госбанку предписывалось организовать необходимое количество пунктов Скажу сразу, ожидавшегося скачка доходов от туризма так и не произошло, а вскоре о турах в Советский Союз забыли на долгие годы. Большого террора, войны и опустившегося после нее железного занавеса. «По Москворецкому мосту в конце Балчуга проезжает целая кавалькада битком набитых машин», писал Дьюла Ииш. «Сидящие там англичане или американцы вооружены фотоаппаратами и блокнотами» а выражение лица у них такое удивленное, словно они находятся не на улицах большого города, а среди вигвамов какого-нибудь дикого племени. В Москве, Ленинграде и Тифлисе открылись первые курсы гидов-переводчиков, которые должны были повсюду сопровождать интуристов и каждые сутки представлять подробные отчеты о пребывании, настроениях и высказываниях гостей. Путешествовавшие по стране в 1934 году Немецкий журналист Вальтер Аллерхант жаловался, что «везде между тобой и Россией стоит интурист». Приступили к ремонту гостиниц, предназначенных для приема иностранных гостей. Выступая на совещании по вопросам работы интуриста, секретарь ЦК Андрей Жданов рассказал о курсе ЦК на то, чтобы не пускать в эти места советских граждан. К интуристам внимательно присматривались. Во-первых, чтобы выявить среди них шпионов, во-вторых, неблагонадежных из числа советских граждан, имевших с ними контакты, и, наконец, в-третьих, тех иностранцев, кто готов к сотрудничеству с советской разведкой. Последнее чаще всего происходило по идеологическим соображениям. Хранитель картины галереи английской королевы Энтони Блант, 1907-1983, посетивший СССР в 1935 году со студенческой группой, был завербован после опубликования восторженного отчета о поездке. О работе на советскую разведку этого члена Кембриджской пятерки в годы войны сотрудника контрразведки Ми-5 миру стало известно вот Маргарет Тэтчер только в 1979 году. Одно время собирались было формально передать интурист в систему НКВД. Воспротивился Лаврентий Берия после своего назначения на пост наркома, декабрь тысяча девятьсот года написавший сталину что капиталистические и туристические фирмы и враждебная нам печать этот факт постараются использовать для развертывания травли вокруг представительств интуриста будут называть их филиалами нквд отпугивать лица из мелкой буржуазии и интеллигенции от поездок в ссср политические изменения в стране отражались на работе интуриста в случае обострения отношений с какой либо из стран, границы СССР были для нее закрыты и наоборот. Когда в 1933 году группу английских инженеров обвинили во вредительстве и шпионаже, поток туристов из Великобритании оборвался, а после сближения с Германией туристов оттуда стало больше в 10 раз. Иностранцы в советской толпе выделялись, люди подозрительно оглядывались на их штиблеты и клетчатые пиджаки, а вдруг шпион? Вспомните знаменитый булгаковский романы «Шепот бездомного», оттащившего берлёза в сторону. «Он никакой не турист а шпион. Спрашивай у него документы, а то уйдет». Иностранный туризм в СССР в ряде случаев используется как один из путей для легального проникновения агентов иностранных разведок, шпионов и диверсантов. Говорилось в постановлении правления Всесоюзного акционерного общества «Интурист» от 26 мая 1937 года. Гидам-переводчикам предписывалось запоминать всех советских граждан, которые хотя бы кратковременно общались с иностранцами, помнить, что скрытые враги могут прикидываться не знающими русский язык, а в действительности превосходно владеть им. Под присмотром. Обычным туристам и за рубежав в Советскую Россию можно было попасть только в составе туристической группы. До того, каждому желающему предстояло пройти проверку с пристрастием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 Британских интуристов, в большинстве своем представителей ट्रेड-юнионов, отправившихся вместе с нею на родину социализма. Помела Треверс была поражена первыми минутами пребывания на советской земле. Таможенники в Ленинградском порту вышвыривали из чемоданов вещи прибывших пассажиров, долго разглядывали их бумаги. Когда моя жена открыла чемоданы, таможенники, по-видимому, были удивлены количеством её одежды, пишет американец Джордж Вирок, приехавший в СССР в июле 1929 года, по его словам, как друг русского народа. «Вы эти платья кому-то в России?» — вежливо поинтересовались служащие таможни. Итальянец Гвида Пуччо, посетивший СССР в 1928 году, рассказывает, как у его приятеля М. во время досмотра обнаружили 12 пар новеньких носков. Таможенник-большевик тут же встревожился. На его лице отразилась мысль. Вот этот едет в Москву ради крупной наживы. Во всем СССР носки стоят несоразмерные деньги. М, никогда не спекулировавший носками, пытался дать понять, что они входят в состав личной собственности и нуждаются в определенном запасе. Бесполезно. Пришлось заплатить пошлину в 200 лир. Еще одно разочарование настигла Памела Треверс, когда выяснилось, что все передвижения интуристов возможны только в группе, и настоящая Россия тщательно скрывается от их глаз. Вокруг Кремля. Исключения делались для таких, как мистер Твистер, миллионер, приехавший туристом в СССР. В стихотворении Маршака на владельца заводов, газет, пароходов обрушивались всякие неприятности. Международный готовится съезд, нет, к сожалению, в гостинице мест и тому подобное. На самом деле все было с точностью до наоборот. Исполнялось каждое их желание. В том же 1932 году, когда был написан «Мистер тристер переводчица профинтерна Тамара Солоневич сопровождала супружескую пару из Австралии. Он – миллионер из Мельбурна, пожилой дородный господин, с добродушным румяным лицом, она – при хорошенькой француженка лет 30, избалованная и капризная. Их даже пустили в Кремль, закрытый для посетителей в 1918 году, сразу после покушения Фанни план на Ленина. Треверс в своей книге возмущается тем, что ее не пустили в Кремль. Там сидят они. Вот в чем причина. Но ведь Кремль такой огромный. Почему бы им не занять одну часть – и позволит нам осмотреть другую. Нет, они повсюду. Обсуждают, поди, советскую пропаганду за рубежом, так что возгласы туристов не должны им мешать. Мы обречены бродить вдоль красных зубчатых стен. Какой суровый приговор. Забегая вперед, скажу, что только в 1955 году распахнулись все Кремлевские ворота, после чего Владимир Высоцкий запел про нейтральную полосу. Спит капитан, и ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Тамара Солоневич волновалась, проходя по особому пропуску через охрану под знакомыми ей с детства сводами Никольских ворот. «У меня сильно било сердце, ведь я вхожу в цитадель большевизма. Здесь где-то, в этих прекрасных белых дворцах, решаются судьбы моего народа, здесь выносятся драконовские и бессмысленные законы, здесь спит, ест и живет всеми ненавидимый, страшный Сталин». Разумеется, Этот ее рассказ, как и другие, были опубликованы в ее книге после отъезда из СССР. В 1932 году она заключила фиктивный брак с немецким гражданином и уехала в Германию. По безлюдному Кремлю они пришли в безлюдную оружейную палату, где на все залы они оказались единственными посетителями. Австралиист поинтересовался, нельзя ли ему повидать Сталина, и узнав, что нельзя, заметил. Странно, ведь даже папу римского можно видеть. Сталина видела Памела Треверс. Ну, скорее всего, ей только показалось, что она его видела, когда мимо промчался огромный Роллс-Ройс, и она разглядела забившуюся в угол фигуру и темное азиатское лицо. Кто-то прошептал. «Сталин!» Я услышала, что шесть Роллс-Ройсов, в каждом из которых сидит человек со смуглым азиатским лицом, выезжают из Кремля каждую ночь, чтобы на следующий день вернуться назад. И никто, включая даже шоферов, не знает, Вез ли он самого Сталина или одного из пяти его двойников. О том же позже написаны строки Бориса Слуцкого. «Мы все ходили под Богом, у Бога под самым боком. Однажды я шел арбатом, Бог ехал в пяти машинах. От страха, почти горбата, в своих пальтишках машинах рядом дрожала охрана». Немец в Кремле Арманд Хаммер рассказывает в своих мемуарах, как в середине 20-х годов неожиданно пропал один из работников, принадлежавший ему карандашной фабрике, специалист из Германии. Обращение в милицию было безрезультатным, но на следующий день его, живого и здорового, привез домой военный в автомобиле, командир кремлевской охраны. Пропавший рассказывал. В сумерках он вышел погулять и оказался у Кремля. Увидев людей, проходивших во дне из ворот, он пошел вслед за ними. Его никто не остановил. Немец, думая, что вход в Кремль свободный, прошелся по кремлевскому двору, с удовольствием осматривая красивые старинные здания. Дальше Хаммер приводит рассказ военного. «Вчера около девяти вечера мы заметили человека, необычно и подозрительно бродившего по Кремлю. Мы последовали за ним на почтительном расстоянии. В конце концов он направился к одним из ворот. Здесь его остановил караул и потребовал пропуск на вход в Кремль». Немца арестовали и на ночь решили посадить в караульное помещение. Документов при нем не было. Утром выяснили, кто он, и вернули на фабрику. Случись такое несколькими годами позже, он бы так легко не отделался. Новая религия. Зато был открыт мавзолей, с посещения которого начиналась культурная программа любого визита. Туда всегда стояли люди, но иностранцев пускали без очереди. В книге хорватского писателя Мирослава Корлежи «Поездка в Россию» 1926 я споткнулся на фразе «Ленин, желтый, набальзамированный, со своей рыжей бородкой лежит в стеклянном гробу в обыкновенной рабочей блузе». В какой такой блузе? Он ведь там пребывает, как известно, в пиджаке и при галстуке. Но так было не всегда. Во всяком случае на картине Петрова Воткина «Рабочий у гроба Ленина» 1924-й На нем и вправду блуза. Художник не мог соврать, он ведь Ленина в гробу видел. Так оно, оказывается, и было, это потом его переодели. «Ленин как икона и хор ангелов коммунистической партии», пишет Памела Треверс. «Нет народа более исконно религиозного, чем русские, просто ныне они обратили свою веру в новом направлении». Многие английские визитеры называли большевизм новой религии. Первым Бертрон Рассел. Бернард Шоу, по его словам, очень позабавил Сталина, откровенно признавшись ему, что воспринимает большевизм как религию. Тот счел это шуткой, но Шоу и не думал шутить. Члены туристической группы, куда входила Памела Треверс, желали смотреть русские храмы, что вызывало у гидов явную досаду. Неоднократно с плохо скрываемым торжеством нам указывали на полуразрушенные церкви, А также я полагаю, намеренно демонстрировали церкви, переделанные в конторы, клубы и спортивные залы. На вокзалах установлены памятники Ленину. И путешественник видит его едва ступив на московскую землю, а затем наблюдает фигуру Ленина в бесчисленном множестве вариантов, пишет Мирослав Корляжа. Там Ленин стоит в ораторской позе, изо всех сил устремившись ввысь и машет рукой в воздухе. Или же с трибуны радостно улыбается скачущим мимо него конником. Тут он бросает золотые червонцы в копилку внутреннего займа восстановления народного хозяйства. А там его плешивая татарская голова с живыми черными глазами и чувственной нижней губой смотрит на вас из медальонов в красной рамочке. Он выглядывает из всех витрин, плакатов и знамен. Он на экране кинематографа и в рекламе. Его портреты на трамваях, на стенах церквей и дворцов. Ленин сегодня врезан в московские стены, московские дома сегодня исписаны ленинскими цитатами, как мечети цитатами из Корана. В Москве так много его бюстов и статуй, что они, похоже, составляют заметное дополнение к населению, иронизировал в своем путевом дневнике Теодор Драйзер. Примерно так. Население Москвы без статуи Ленина 2 миллиона человек, со статуями Ленина 3 миллиона. Приглашение в колхоз Даже друзей СССР старались не оставлять одних, рядом всегда был один из 300 политически грамотных сотрудников Воксовского бюро переводов, либо интуристовский гид. На каждого иностранца ими составлялся формуляр с его данными, программой пребывания, отчетом, с кем, где и когда виделся. В нем фиксировалось любое критическое замечание о советской системе, обычно сопровождавшееся заметкой переводчика о том, как он смягчал подобную критику. Так следовало противопоставить проклятое царское прошлое советскому настоящему, рассказать об угрозах со стороны капиталистического окружения, побудить иностранца делать обобщение, исходя из нетипичных примеров. Теодор Драйзер охарактеризовал в дневнике одного из них как «дипломата, который одновременно и шпион, и своего рода сторожевой пес». Едва ли не главным английским другом Советского Союза был красный настоятель Контерберийского собора. Хьюлитт Джонсон, 1874-1966. Однажды в рождественской проповеди Джонсон сказал, что если бы Иисус Христос жил в наше время, то был бы коммунистом. Группу интуристов, в которую он входил, отправили куда-то на самолете, и по пути, якобы случайно, из-за неисправности, самолет совершил посадку в каком-то захолустном колхозе. Колхозники пригласили иностранных гостей, покуда летчики с местными умельцами чинили самолет, на импровизированный вечер самодеятельности, на котором колхозные девочки-пионерки танцевали и пели песни на английском языке. Джонсон принял все это за чистую монету. Приведу свидетельство ленинградского гида-интуриста Фаины Карман о его готовности к самообману. Перед отъездом на экскурсию в Царское село к ней подошел сотрудник НКВД, И предупредил, чтобы они с Джонсоном до трех часов в номер гостиницы не возвращались, так как номер будет просвечиваться, все вещи настоятеля подвергнутся досмотру. Отказываться было нельзя, и она затянула экскурсию, в конец измучив этого далеко не молодого человека. Вечером группа, в которой находился Джонсон, уезжала, и таможенники осматривали вещи всех туристов, кроме вещей настоятеля. Надо было видеть, как он был горд от того, что ему, духовному лицу, доверяли даже советские чиновники-атеисты. По свидетельству бельгийского консула Жозефа Дуье, вторая половина 20-х годов, делегацию английских профсоюзов надолго задержали на маленькой станции на территории Донецкого бассейна. За это время крестьян из соседней деревни мобилизовали внезапно с их лошадьми и подводами и приказали перевести наскоро значительное количество соломы на давно заброшенный завод. Когда солома была привезена, ее засунули в печи завода, и скоро густые клубы дыма поднялись из труб, создавая иллюзию фабрики на полном ходу, живой символ молодой советской индустрии. Только тогда делегатский поезд поехал дальше. Позднее я узнал причины этого недоразумения. Местный совет ошибся в числах. Ожидали английскую делегацию только через сутки, и из-за этой ошибки запоздала сценическая постановка. Впрочем, подобные представления устраивались и для советских граждан. В декабре 1929 года ученика немецкой спецшколы Валентина Бережкова, будущего переводчика Сталина, вместе с одноклассниками заставили изображать немецких пионеров на всеукраинском пионерском слете в Харькове. Мы ехали поездом, занимая отдельный вагон. На станциях по пути следования нас встречали местные пионеры и комсомольцы с оркестрами, знаменами, цветами. На перроне проводились летучие митинги с нашими короткими речами на немецком языке. Уже упоминавшийся в этой книге американский горный инженер Джон Литтлтейдж вспоминал о своей поездке в 1935 году по Восточной Сибири как об эпическом фильме ужасов. «Когда мы добрались до пересадочной станции Транссибирской магистрали, нам сказали, что поезд на Новосибирск придется ждать до 10 утра». Единственное место, где мы, все так же в мокрой одежде, смогли пристроиться на ночь, была скамейка на платформе железнодорожной станции. На платформе толпились мужчины, женщины и дети, включая немалое количество весьма оборванных сосланных кулаков, которых перевозили из одного места в другое», — вспоминал Джон Литтлпейдж. «Внезапно все заволновались. Мы поднялись и увидели, что полиция старательно освобождает платформу, отгоняя людей от железнодорожного полотна на пустыре за станцией. По графику должен был проехать на восток экспресс с туристами, и людей решили убрать за пределы видимости. На выездной сессии. Бюст Ленина стоял на сцене в обитом красном зале крестьянского клуба, где проходила выездная сессия Народного суда, на которой присутствовал Вальтер Беньямин, 1927-й. Стол коллегии судей стоял лицом к публике, Перед ним сидела на стуле в черной одежде, с толстой палкой в руках обвиняемая, крестьянка. Обвинение гласило «знахарство, приведшее к смерти пациентки». Крестьянка помогала при родах или аборте и ошибочными действиями вызвала трагический исход. Адвокат защищает обвиняемую. Злого умысла не было, в деревне отсутствует медицинской помощи и санитарное просвещение. Прокурор требует смертной казни. Крестьянка в своем заключительном слове. Люди всегда умирают. После этого председательствующий обращается к публике: "Есть ли вопросы?" На сцене появляется комсомолец и требует предельно сурового наказания Два года тюрьмы с учетом смягчающих обстоятельств. Можно себе представить удивление гостей из Германии при виде всего этого. В 20-е и начале 30-х годов иностранцам любили показывать новые пенитенциарные заведения, перековывающие узников в новых людей. Тамара Солоневич рассказывает, как сопровождала все того же австралийского миллионера в Лефортовский изолятор. Витрину, где зарубежным гостям демонстрировались гуманные условия содержания заключенных. Начальник начинает обычную песню о советских достижениях в области исправления преступников. Я перевожу. Австралиец надел очки на нос и записывает с самым серьезным видом. Льются фразы о жестокости царского режима и о гуманности советского. Как дать понять этому австралийцу, что все это наглая ложь? Дело в том, что кроме начальника, за нами следует по пятам еще двое типов самого подозрительного вида. Целую книгу с разоблачением клеветнических измышлений англо-американской пропаганды о принудительном труде в СССР написал Деннис Ноуэлл Притт, 1887-1972. Британский юрист и общественный деятель, королевский баристер, в 1936 году посетивший показательные советские исправительно-трудовые лагеря. Наибольшую известность он получил в 1933 году, будучи председателем международной комиссии по расследованию обстоятельств пожара Рейхстага. В настоящее время считается общепринятым, что Ван дер Любе поджёг Рейхстаг без чьей либо помощи в надежде спровоцировать народное восстание. Тогда же нацисты утверждали, что пожар был результатом заговора коммунистов. Состоявшийся в Лейпциге суд над Вандерлюбе и его предполагаемыми сообщниками-коммунистами не подтвердил эту версию, последние были оправданы. В ответ на это в Лондоне Мюнценбергом был организован трибунал под председательством Притта, где были продемонстрированы фальшивые документы, свидетельствующие о том, будто группа штурмовиков-поджигателей проникла в Рейхстаг через подземный ход, соединявший его с резиденцией председателя Рейхстага Германа Геринга. Болшева Джентльменский набор для иностранцев включал в себя посещение помимо культурных учреждений двух-трех предприятий, школы, больницы, колхоза или совхоза. В обязательную программу входила и коммуна для исправления малолетних преступников. Первой такой коммуной была вовсе не Харьковская коммуна имени Дзержинского, возглавляемая ведущим педагогом сталинской эпохи Антоном Макаренко и воспетая им в известной всей стране педагогической поэме. А другая, ныне забытая, Болшевская трудовая коммуна ОГПУ номер один, расположившаяся в подмосковной помещичьей усадьбе. По выражению посетившего ее Анри Барбюса, прекрасная метафора для всей социальной системы «маленькая республика в Большой». Болшева остается одним из самых замечательных достижений – которыми может похвастаться новое советское государство, это признавал даже Андре Жит. Именно оттуда Макаренко позаимствовал ключевые педагогические элементы своего метода: самоуправление и доверие к воспитанникам. В июле 1928 года он со своими коммунарами приехал в Большево к старшему брату Харьковской коммуны. Первый руководитель Болшевской коммуны Матвей Погребинский родился в 1995 году в Полтавском штетле. Потом дядя Сережа, так называли Погребинского воспитанники, участвовал в Первой мировой и Гражданской, а чекистом стал лишь за несколько месяцев до того, как в 1924 году открыл детскую коммуну. За 10 лет число воспитанников выросло в 100 раз, с 30 до 3000. Погребинский стал прототипом героя первого советского полнометражного звукового фильма, знаменитой «Путевки в жизнь» Николая Экка. Николай Баталов, сыгравший роль начальника коммуны, перевоспитывавший беспризорников, неоднократно встречался с Погребинским. Иван Керля, сыгравший Мустафу, много раз приезжал в Болшево, чтобы изучить поведение воспитанников. Популярность этого персонажа была столь велика, что он вошел в фольклор. До сих пор в моей памяти остались слова песни, дошедшие до моего детства, три десятилетия спустя после выхода фильма. Мустафа дорогу строил, а жигант по ней ходил, Мустафа по ней поехал, а Жиган его убил. Болшевскую коммуну демонстрировали в первую очередь тем иностранным гостям, которых особенно шокировала детская беспризорность. «Беспризорные дети одичали, как волчата», писал венгерский писатель Дьюла Ииш, посетивший Москву в 1934 году. «Воруют, грабят без зазрения совести даже на освещенных улицах. В Москве я видел их по меньшей мере человек пятьдесят». Писатель никак не мог понять, как такое возможно, полученные ответы его никак не удовлетворяли. Кто-то из знакомых объяснил, это дети Кулаков, но залился краской, когда я укорил его в жестокости. Некоторые ссылались на гражданскую войну, которая вот уже 12 лет как позади. В конце концов, чтобы сгладить неприятные впечатления, его повезли в Болшево. «Первый сюрприз в лагере заключенных», — пишет он, — «я даже не заметил, что приступил его пределы». «Уже с самой станции вы попали на территорию лагеря», — услышал он от товарища Богословского, доктора-соратника Погребинского. Он-то и рассказывал гостю, что их целью служит обучить какому-нибудь ремеслу освобождающихся из тюрьмы преступников и помочь им забыть прошлое. «Мы проходим через пять-шесть цехов», — продолжает ИИШ. «Колония специализируется на производстве спортивных товаров». Лыж, санок, гимнастических снарядов, вроде турников, шведских стенок и брусьев В отдельном здании размещены ткацкие цеха, где выпускают купальные костюмы, спортивные носки, гимнастические трико и свитеры. Писателя интересовал процесс отбора в коммуну. Выяснилось, что туда брали лишь осужденных за преступления материального характера. Скажем, убившего из ревности сюда не примут, а совершившего убийство на почве грабежа возьмут. кстати Вопросами приема занимается специальная комиссия, состоящая из членов коммуны. Зачисляются мужчины и женщины в возрасте от 16 до 25 лет. Отбор новых коммунаров проводился во время посещения тюрем. Отбирали только честных воров, которые могли держать слово. Бывший коммунар Михаил Соколов-Овчинников вспоминал в автобиографии, как Погребинский беседовал с ним в тюрьме ГПУ, накануне грозившей ему изоляции в конслагере. Если он попадет в Болшева, то должен будет соблюдать пять заповедей. Не воровать, не пить, не нюхать. Некоторые бездомные дети нюхали кокаин. Не играть в азартные игры и беспрекословно подчиняться общему собранию коллектива. Тех, кто нарушал правила, иногда изолировали, иногда отсылали назад в московские тюрьмы или места их прежнего заключения. Угроза лишения прекрасных условий жизни в коммуне являлась для подростков серьезным стимулом к изменению поведения. Погребинский вошел в число чекистов, сопровождавших в 1929 году Горького в поездке на север, а одной из целей этой поездки был отбор 300 детей для перевода из славецкого лагеря в Болшево. В очерках о Славках Горький называет эти острова «подготовительной школой к Болшевской коммуне». Там была своя «дет-колония», отбором в которую занимался будущий академик лихачев во время своего заключения в славецком лагере работавший в криминологической лаборатории это название дед колонния печально известно любому читателю архипелага гулаг поехали в дедколонию как культурно каждый на отдельном топчине на матрасе все жмутся все довольны и вдруг четырнадцатилетний мальчишка сказал слушай горький все что ты видишь это неправда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 Едва отошел его пароход, мальчика расстреляли. В сентябре 1931 года знаменитый в ту пору кинорежиссер Абрам Роум провел в Болшево несколько дней, готовясь к съемкам пропагандистского фильма «Преступники», который, правда, так и не был снят. Один из молодых ассистентов рома шестнадцатилетний Юрий Солоневич, сын известной нам Тамары Солоневич, впоследствии вспоминал рассказы коммунаров-ровесников о том, что их привезли из Костромского изолятора для малолетних преступников, где в обычае были суровые условия содержания и побои. Угроза возврата в Кострому висела над ними дамокловым мечом, о чем начальство не уставало напоминать воспитанникам. Юрий Солоневич обнаружил в тамошнем магазине еду и товары, которые за пределами коммуны можно было приобрести только за валюту в Турксине. Это было сделано, по его словам, для появлявшихся там групп людей с кодеком и биноклями, наблюдавших за всем происходящим, как в зоопарке. Спустя два года Юрий сам оказался в местах не столь отдаленных, на границе Ленинградской области и Карелии, в качестве заключенного. Вместе с отцом они попали туда в 1933 году за подготовку побега за границу. Но, как это нетрудно представить, им удалось совершить побег из лагеря, помогли связи из спортивного прошлого отца. Русский публицист Иван Солоневич, 1891-1953, был известен как спортсмен, один из основоположников борьбы самбо. Он выступал в бродячем цирке вместе с Иваном Поддубным. По протекции старых знакомых он попал в лагерное общество Динамо, принеся изображать бурную деятельность по подготовке лагерной спартакиады, попутно занимаясь сборами и разведкой маршрута побега. 28 июля 1934 года Отец и сын с разницей в три часа покинули лагерь и на 16-й день перешли на территорию Финляндии. Правда, некоторые гости при посещении коммуны были настроены скептически. Когда коммунары развлекали Андрея Жида рассказами о своих прежних преступлениях и их отказе от прежнего образа жизни, у него возникло ощущение ненатуральности и неубедительности их грубых, психологически сомнительных публичных свидетельств странно напоминавших слова новообращенных верующих. «Я был грешником, я был несчастен, я творил зло, но сейчас я понимаю, я спасен, я счастлив». С коммунарами встречался и Бернард Шоу. Выступая там, он сказал, «Когда я был мальчишкой, я тоже воровал. Но я воровал так хитро, что меня никто не поймал. Вор не тот, кто ворует, а тот, кого на этом поймали». Таким образом, он, так сказать, троллил пригласивших его чиновников. Время для веселья, тем не менее, было не самое подходящее. Апогей международной славы Болшевской коммуны совпал с самыми репрессивными кампаниями против малолетних правонарушителей. 7 апреля 1935 года возраст наступления уголовной ответственности снижался с 16 до 12 лет. В том же 1935 году Болшевская коммуна была названа именем наркома внутренних дел Генриха Ягоды, считавшего ее своим детищем. «Егода начинает говорить о своей работе по перевоспитанию уголовников, и глаза у него загораются», — писал Ролан в своем деннике. Он начинал с горсточкой хулиганов, которых поселил у себя на свободе, сказав им «Командуйте сами». Когда они жаловались на недостаток комфорта, он говорил им «Вы не в гостях у дамы-патронессы, трудитесь». И в них пробудилось чувство гордости, это все решило. И Егода восторженно пророчит что через 2-3 года детей без призорников больше не будет в России. А поскольку именно они служат базой преступности, Ягода с идеализмом верит, что за 10-20 лет преступность вообще исчезнет. Спустя два года после ареста Ягоды судьба Болшевской коммуны была предрешена. Погребинский покончил жизнь самоубийством. Более 400 человек в коммуне, практически весь персонал были арестованы, и многие из них вскоре расстреляны. Ролан этого, вероятно, так и не узнал. Он, собственно, во время визита в Москву так и не посетил Болшева, хотя его туда настоятельно приглашали. Но если гора не идет к Магомету? К Горькому привезли из Болшевской коммуны перевоспитанных уголовников, чтоб все показать Ролану. Коммунары пели песни, прессали гопак, тем временем, не занятые в балете их товарищи, из прибывших, обчистили комнату мадам Ролан, украли ее драгоценности. Пришлось вернуть. Могло быть и хуже. Летом 1926 или 27 года я одновременно встретила в коридоре комментарно Пальмиру Тольятти, вспоминала финская коммунистка Айно Куусенен. Вечером того же дня он ждал приезда семьи из Италии и не хотел, чтобы сын его жил в душной московской гостинице. Я предложила Тольятти отвезти семью на нашу дачу в Серебряный бор. Следующим утром, когда она вошла к ним в комнату, Ночью украли все их вещи, и все трое лежали в постелях, натянув одеяло до подбородка. Воры унесли деньги, часы, кошельки, всю одежду. Они, видимо, взобрались на балкон и через открытое окно проникли в комнату. Бригит Эдуарда Эрион Во Франции к революции особые отношения. Французские писатели едва ли они толпой повалили в Советскую Россию. Видно, усматривали близость Октябрьской революции с Великой Французской – и последующими на их родине. Во всяком случае, среди них поклонников нового строя было в избытке. Да что писатели, если сам премьер-министр Франции Эдуард Эрио, побывав с визитом на Украине в сентябре голодного 1933 года, сравнил ее с цветущим садом? Не заметить признаков массового голода он не мог, несмотря на все усилия НКВД. Завоз товаров, магазины и еды рестораны, набор статистов, изображавших публику. Между прочим, впервые этот политик посетил Советский Союз еще в 1922 году, будучи сенатором и лидером радикал-социалистической партии. На эту тему в записках следователя Льва Шенина есть святочный рассказ под названием «Бригет Эдуарда Эрио» о том, как в Эрмитаже у Эрио украли дорогие часы, и советская власть обратилась за помощью в их возврате к сидящим в тюрьме карманникам вожакам воровских шаек. «Если вы дадите мне честное слово, что не попытаетесь скрыться от следствия и суда, — говорит герой рассказа, милицейский начальник, сидящим вором, — я готов освободить вас на несколько дней, чтобы разыскать украденный бригет». Социально близкие уголовники натурально соглашаются, мигом отыскивают опозорившего страну вора и отбирают у того похищенное. В тот вечер Эрио направлялся в оперный театр, они последовали за ним. В первом же антракте хирург незаметно приблизился к Эрео, когда тот гулял по фойе, и Бригет оказался в кармане почетного гостя. «Вставка на доверие выдержала экзамен», — пишет Шейнин. И воры вернулись в тюрьму. Тут главное пафос, с каким написан рассказ, автор которого в середине 30-х годов, будучи высокопоставленным прокурором, участвовал в подготовке расправ на московских процессах над старыми большевиками в миг ставшими социально далекими. «Мы стали более хуже одеваться». Только цитаты. «В Москве люди одеты не по-европейски, ходят с непокрытыми головами». Иржи Вейль, 1934. «Похоже, что западноевропейская форма головного убора, мягкой или твердой шляпа совершенно исчезла. Носят или русские меховые шапки, или спортивные шапочки». Вальтер Беньямин. 1926. Почти все облачены в белой одежды. Не в грязные, а именно в чисто белые. Шляп никто не носит. Женщины предпочитают косынки и береты, мужчины – фуражки и кепки, но в большинстве своем люди ходят с непокрытой головой. Руки почти у каждого заняты портфелем, сумкой, свертком или связкой книг. Традиционных русских бород тоже почти не видно. Дьюла и Еш, 1934. Крупные советские чиновники питают нездоровую страсть к жилетам, вероятно, более сильную, чем их знаменитая страсть к кожаным портфелям. В СССР жилет и кожаный портфель под мышкой – знаки власти, символ советской бюрократии. Курцио Малапарте. В городах ни у кого из мужчин я не видела бороды, при этом все они были небриты а на лицах у многих из них синяки или ссадины. Одни были в бриджах, другие в шортах, третьи в длинных брюках. Некоторые носили светлые рубашки, распахнутые на груди, кто-то ходил в казачьей блузе, иногда украшенной вышивкой крестиком у воротника. Такие надевались поверх брюк и перепоясывались ремнями. Сигрид Унсетт, 1940. Тому, кто видит Москву впервые, одежда кажется довольно неприглядной. Правда, достать необходимое можно, притом некоторые вещи, как, например, овчины или галоши, поразительно дешевы, остальные, большей частью, довольно дороги. Если кто-либо, женщина или мужчина, хочет быть хорошо и со вкусом одет, он должен затратить на это много труда, и все же свои цели он никогда вполне не достигнет. Леон фихтвангер 1937. Женщины одеты просто, но не без стремления к красоте. Первое время они казались мне какими-то приземистыми и низкорослыми, а зачастую неуклюжими Словом, не слишком женственными, в отличие от большинства горожанок на Западе. Москвички же производили впечатление явных провинциалок. Решительный, уверенный поступь, как у крестьянок, привыкших ходить босиком. И лишь позднее сообразил, в чем дело. Никто в Москве не носит обуви на высоком каблуке. Дьюла и Эш, 1934. У женщин были светлые, темные или рыжие волосы, но все они казались мне на одно лицо. Они были одеты главным образом в тонкие хлопчатобумажные платья. Эти платья на многих из них на первый взгляд выглядели совсем неплохо. Но материал, из которого они были сшиты, был на редкость мнущийся. Если бы я когда-нибудь осмелилась подарить такой материал на платье кому-либо из своих горничных, то любая из них наверняка почувствовала бы себя смертельно оскорбленной. Эти несчастные русские женщины наверняка потратили много времени, чтобы сшить платье из такого дешевого, убогого материала, при этом трогательным было то, что многие образцы фасонов были взяты из каких-то третьеразрядных европейских журналов мод. Поэтому некоторые из этих ситцевых платьев были скроены так, как краят вечерние платья. Сигарет Унсет, 1940. Замечаешь дам, одетых как с картинки, по моде 1890 года. Наряды изрядно поношены, и никто не рефлексирует по поводу того, что одежда эти, вероятно, с плеча какого-нибудь сгинувшего представителя аристократии. Рабочие носят блузы с наглухо застегнутым воротником. Такая блуза позволяет скрыть отсутствие других предметов гардероба. Джордж Вирок, 1929. Каждое воскресенье на его тротуарах, Смоленского бульвара, собиралась уцелевшая московская знать. Милые, нищие призраки аристократии – чтобы продать иностранным дипломатам или тем, кто разбогател на революции, нэпманам, спекулянтам, новой марксистской знати, женам, дочерям, любовницам новых русских бояр, свои жалкие сокровища. Последнюю табакерку, последнее кольцо, последнюю икону, серебряный медальон, расческу, у которой не хватало нескольких зубчиков, дырявую и полинявшую шелковую шаль, ношеные перчатки, казачий кинжал, старую обувь, серебряные браслеты — Русский и немецкий фарфор, старые турецкие сабли, французские книжки в обложках с гербами, старые романтичные женские шляпки времен Анны Каренины с пышными перьями, нелепые, наивные, кажущиеся совсем не к месту. Курцио Малопарте, 1929. Когда я называю советские товары жалкими отбросами, я ничего не преувеличиваю. Такого дерьма, каким они торгуют, я еще нигде не видел.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 Стоят человек 200 или 300, спокойно, терпеливо ждут. Еще рано, и магазин закрыт. Я возвращаюсь минут через 40. Те же люди продолжают стоять. Для меня это удивительно. Зачем было приходить раньше? Что они выигрывают? Как что выигрывают? Обслужат тех, кто пришел первым. И мне объясняют, что в газетах было объявлено о большом поступлении. Не знаю, чего. Кажется, речь шла о подушках. Продираясь сквозь толпу или подталкиваемый ею, Я обошел магазин вдоль и поперек и сверху донизу. Товары, за редким исключением, совсем негодные. Андре Жит, 1936. На Батумском рынке процветает спекуляция контрабандными шелковыми челками. Женщины, если бы могли, продали бы СССР за пару шелковых челок. Элени Казанзаки, 1927. Обширный новый класс преступников известен как спекулянты. Советские газеты часто сообщают о тюремных сроках, иногда до максимального, в 10 лет, для женщин, которые купили товары в государственных магазинах и продали с очень малой, по нашим понятиям, прибылью, если принять во внимание затраты труда. Джон Литтлпейдж, 30-е годы. Советское государство разрушило сообщающиеся сосуды, один из которых можно назвать деньгами другой властью. Власть партия оставляет за собой, деньги же доверяет Непману. Мало известно, с другой стороны, за границей о том ужасном остракизме которому подвергается в российском обществе Непман. Вальтер беньямин 1926.